Что с ней случилось? Покосился на него Качо, нажимая кнопку стартера. Ян Гейм закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее на освободившемся сиденье, и поправил складку на брюках. — Опустяк! — небрежно отозвался он, закуривая. — Что-то вроде легкого солнечного удара. К вечеру пройдет. Машина мягко фыркнула и рванулась, взметая за собой лиловый цвет опавших глициний. Человечек, похожий на Кобрадора, какой-нибудь захудалой фирмы, явился к Жерару во вторник 27 в 11 утра. Кобрадор — лицо, получающее деньги в оплату счетов. — Из агентства «Эль Калибри», — отрекомендовался он, Позвольте удостоверение личности. Убедившись, что имеет дело действительно с сеньором Би человечек уныло высморкался, расстегнул истрепанный дешевый портфель и, порывшись в его недрах, вручил Жерару запечатанный сургучом конверт. Когда рассыльный ушел, Жерар уселся в кресло, откупорил жестянку табака и стал медленно набивать трубку, не сводя глаз с лежащего перед ним конверта. Противно, что пришлось прибегать к такому способу, но новый фактор, так неожиданно свалившийся ему на голову, сразу вытеснил из нее все другие заботы. Речь шла о судьбе Элен, и если на свою ему было наплевать, то в этом случае нужно было что-то решать и что-то делать он не мог не понять в тот день, что происходило между его женой и этим Лоральде. Парень влюблен, это видно за десять миль, что чувствует сама Элен сказать трудно, но во всяком случае она сидела и слушала. Что же должен теперь делать он сам? Право на ревность имеет только любящий. Вопрос, следовательно, сводился к тому, чтобы получше узнать этого молодого медика, и в зависимости от того, что он собой представляет, спасать от него Элен или, или предоставить этой истории идти своим путем. Ему самому он понравился. Понравился настолько, что он тогда почувствовал вдруг мучительную зависть. Зависть к чужой молодости, умеющей смотреть такими глазами на любимую женщину, не обращая внимания ни на что в мире. Разве он, Жерар-Биусонье, опустошенный и заблудившийся в жизни, разве сможет он дать ей хоть подобие такого чувства? Если, разумеется, лекарь порядочный человек. Вот это и нужно было выяснить. Но как? Однажды ему попалось на глаза это напечатанное аппетитом объявление, в нижнем углу газетной полосы. Частное сыскное агентство «Эль Колибри». Коммерческие расследования, бракоразводные дела, розыски лиц. Зарегистрировано в федеральной полиции. Большой опыт, оплата умеренная, гарантируется строжайшее соблюдение тайны. Сначала его удивило дурацкое название агентства. Потом он подумал, что... Как непротивно обращаться к ищейкам? Это, пожалуй, и будет наиболее разумное решение вопроса. Жерар вздохнул, аккуратно уминая пальцем длинной золотистой стружки Кэпстона. Действительно ли голос Бебы в телефонной трубке стал в эти последние дни звучать как-то иначе? Может быть, это ему просто кажется? И об этом Лоральды Она ни разу не упомянула ни слова. Правда, он и не спрашивал. Но, естественно, было бы с ее стороны самой заговорить о той встрече в кафе. Ломая мягкие восковые спички, он закурил и несколько секунд сидел неподвижно, окутываясь голубым дымом, бессмысленно уставившись на портрет звезды на спичечной этикетке. Потом перевернул коробочку и стал считать буквы надписи, Спички Люкс Виктория, 35 штук. Южноамериканская спичечная компания. Ах, черт. Он швырнул коробку на стол и, потянувшись за конвертом, сломал печать. Buenos Айрес, 26, -е, 10.53. -е, -е. Уважаемый сеньор, согласно договоренности, сообщаем результаты расследования относительно интересующего вас лица. Дон Эрмена Хильду Лоральде, окончивший в текущем году медицинский факультет Буэнос-Айресского университета, в настоящий момент проходит профессиональную стажировку в поликлиническом госпитале Роусон и живет вместе со своей матерью, Доньей Марией Консепсион Лоральде, урожденной Ольмедо, по адресу улица Часкомус, 69.20, Барио, Ноэво, Чикаго, Матадерос. Состоянием не обладает холост. Год рождения, 1928. Состоит на учете в федеральной полиции в связи с неоднократным активным участием в студенческих беспорядках на протяжении последних четырех лет. Несколько раз подвергался кратковременному заключению, под судом не был. Собранные нашей агентурой отзывы бывших однокурсников сеньора Л, а также его коллег по терапевтическому отделению Госпиталь Роусон, единодушно характеризуют его как хорошего товарища, обладающего вспыльчивым и несколько экспансивным характером. Политические убеждения умеренно левые. Полученные нами сведения об интимной стороне жизни сеньора Л, не дают никаких оснований сомневаться в его мужской порядочности. Такими же положительными оказались отзывы соседей и коммерсантов о семье Лоральде в целом. Старший брат Дон Пабло участвовал во Второй мировой войне в качестве волонтера на стороне союзников и после войны остался в Италии, где женился и работает механиком. Виа Гарибальди 26-8 Турин. Отец, покойный дон Анастасио Лоральде, до момента своей кончины в 1940 году занимал должность младшего бухгалтера в одном из агентств государственной газовой компании, пользуясь репутацией честного и... Жерар пропустил перечисление заслуг покойного дона Анастасио невнимательно пробежал список знакомств дона Эрмена Хильдо, взял письмо за уголок и сжег над пепельницей. Он побродил по комнате, пальцем нарисовал рожицу на пыльной крышке телевизора и свалился на диван, сцепив кисти рук под головой и задумчиво насвистывая на виньонском мосту. Что ж, картина, в общем, ясна. Надо полагать, эти колибри слишком дорожат своей репутацией, чтобы морочить головы клиентам. Да и к тому же все это совпадает с его личным впечатлением. Трудно представить себе прохвоста с таким лицом. Уставясь неподвижным взглядом в потолок, он долго лежал, не шевелясь, равнодушно перебирая в памяти обрывки воспоминаний. Характерный, всегда почему-то отдающий мылом запах парижского метро. Стремительное мелькание реклам за окном вагона, дюбо, дюбон, дюбоне, дюбо, дюбон, загорелые ноги Дезире на пляже Жоан-Ле-Пен, с присохшими коже песчинками и крошечными ракушками, изъеденная столетиями, поверхность выветрившегося серого камня на верхней галерее Нотр-Дам, веселый толстяк-марселец, буфетчик из третьего класса пакетбота Груа. Неправдоподобные закаты над Южной Атлантикой. Танки дивизии Леклерка, утопающие в грязи на размытых осенними дождями полях под Страсбургом. Похожий на Клемансо, старик Пьер, макизар, умерший в госпитале. Белые флаги среди развалин при рейнских городков. Ослепительная улыбка какой-то мулатки в Портурио. И зеленые зерна кофе, хрустящие под ногами на мостовых Сантоса.